248. Матери Агни-йоги Трудность проходимой ступени осложняется утончением сознания, острого воспринимающего токи пространства. Аппарат духа становится особо чувствительным к звучанию пространственной ноты. Уже не свое затрагивает струнарфы, а все, что незримо вибрирует в пространстве и близко, и дальше. Это плата за утончение. Пространство насыщено токами света и токами тьмы. Все это должно воспринимать бедное сердце, открывшееся для пространственной жизни, и ему нелегко. Кто же когда говорил о легкости достижений? По получению и плата. Вот почему достигших известных ступеней допускают в твердыню. В обычных условиях жизнь для них становится невыносимой. Сверхчувствительный аппарат их духовной организации уже не в состоянии выдержать атмосферы низин и в особенности городов. Много утонченных организмов перегорает благодаря обостренности своей восприимчивости.